52. Срокандаев отправился в ночной клуб «Перекресток», который располагался прямо напротив театра. С ним остались два богемных персонажа, один в штанах, раскрашенных под шкуру жирафа, второй в свитере с изображением Лары Крофт. И молоденький морячок в бушлате, непонятно как прибившийся к их компании. В клубе их ждали. На встречу вышел администратор, который провел их внутрь. Степу не ждал никто. Ему в первый раз за много лет пришлось встать в очередь. Он мерз в нее около часа, поглядывая на загадочно мигающие зеленым неоном слово перекресток, и непонятное анно бомени ММ3, вырезанное на бронзовой пластине над дверью. Наконец его впустили. Рядом со входом был металлодетектор, вроде тех, что стоят в аэропорту. Увидев Степу, фейс-контролеры немедленно просили его пройти через штангу. Как только машина зажужжала, к нему подошел старший охранник, похожий на испитого Клинта Иствуда, и повел его в комнату для персонала. Обшарив Степу ручным металлоискателем, пришлось даже задрать Триасу, Клинт Иствуд велел открыть портфель. Сунув туда руку, Он достал банку сардин, осмотрел ее и положил назад. Затем вынул добротолюбие и пролистал его, задержавшись над одной из страниц почти на полминуты. Следом его худые нервные руки извлекли из портфеля священный лингам Победы. Клиент Иствуд провел по нему пальцем, а затем поднял глаза на Степу. Весь стыд, доступный человеку по этому поводу, уже пережить Степой в поезде. К тому же он помнил, что лучше оборона от наступление. У меня есть еще один, — сказал он, и пристально поглядел охраннику в глаза. Хочешь потрогать, только осторожно, он весь в мозолях. Клиент Иствуд отвел взгляд и положил лингам на место. — Вопросов нет, батюшка, — сказал он, подавая портфель Степе, — желаю счастливого отдыха. Побродив по переполненному залу, Степа нашел одноместный столик недалеко от сцены. Интерьер клуба напоминал аквариум. В полутьме горело несколько разноцветных софитов, мимо столиков проплывали официантки в платьях, на которых были вышиты большие пучеглазые рыбы. Степа обратил внимание на одну странную особенность. Все официантки были женщинами, а среди посетителей их не было видно совсем. Со сцены помигивали разноцветными огнями какие-то электронные музыкальные ящики. Срокандаева с друзьями в зале не было. «Что будете пить?» — спросила официантка. Это было кстати. Степа открыл меню и пробежал взглядом по столбику цен. Напротив 340УЕ стоял коктейль «Б-52». — Пять и два в сумме давалось семь. Совсем неплохо, — подумал Степа. — Принесите Б-52. — А что это у вас такое рядом Б-2? — Это наш фирменный коктейль. — А чего дорогой такой? — Двадцать пять УЕ. Официантка пожала плечами. — Хорошо, — сказал Степа, прикинув, что двойка с пятеркой в сумме тоже дают семь. Несите их тоже. Оставалось одно — ждать. Подумав, Степа вынул из кармана мобильный и набрал Простислава. Тут долго не подходил к телефону. Наверное, и спал. Наконец трубка проквакала. Алло, кто это? — Привет, Простислав, — сказал Степа. — Срочное дело. Можешь выставить мне за это 500 долларов. — Что такое? Короче, я сейчас нахожусь в одном... Скажем так, в одной серьезной ситуации. Нужно срочно погадать... А самому мне здесь неудобно. Сделай я. «Ладно — Ладно, — удивленно сказал Протислав. — А что за ситуация такая? — Вот этот раз я и хочу узнать, — ответил Степа. — Нужен четкий, однозначный ответ. — Перезвони минут через десять, — сказал Протислав. — Посмотрим, куда оно, ради моей, движется. Степа спрятал мобильный в карман и взялся за принесенный коктейль. Прошло несколько минут и в зале появились спутники Сракандаева. Жираф и Лара Крофт волокли под руки ошеломленного морячка в расстегнутом бушлате. У бедняги был такой вид, словно он побывал в песне про варяга, где его сначала несколько раз вывели на палубу, которой нет, а потом включили ослепительный свет, дали тысячу долларов и велели про все забыть. Степе показалось, что они, как привидения, появились прямо из зеркальной стены, Потом он понял, что одна из ее секций была дверью. Жираф с Ларой протащили морячка через весь зал, охранник раскрыл входную дверь, и троица исчезла на улице. Срокандаев теперь был один. Где-то там, за зеркальной дверью, час пробил. Степа почувствовал, как ладони покрываются холодным потом. Он вытер их о скатерть и помахал официантке. «Можно счет?» Официантка положила на стол серый листочек. Степа по привычке просеял цифры глазами и увидел под милом три сорок равнодушные двадцать пять ноль. «Девушка», — сказал он, — «вы мне вместе с Б-52 этот б 2 посчитали, а я его даже не видел». «Все правильно», — сказала официантка, — «это фирменный коктейль-невидимка, виден только в счете. Технологии стелс, слышали?» Как это часто бывало в последнее время. Степа не понял, издеваются над ним или все следует принимать за чистую монету. Он не знал здешних порядков. Возможно, это было фирменным розыгрышем для новичков. А могло быть и так, что экономические тенденции цифрового века и впрямь проложили себе дорогу в мир алкогольной рецептуры. В конце концов, у себя в банке он готовил похожие коктейли. Только с большим числом нулей стоило удивляться. Степа протянул девушке две двадцатидолларовых бумажки. — Сдачи не надо, — сказал он. — На ремонт аэродрома. — А что у вас вон там? Он кивнул на зеркальную дверь, откуда за минуту перед тем появились спутники Срокандаева. — Кабинеты, — ответила официантка, — на сейчас все три заняты. — Подождав... Пока она уйдет, Степа вынул мобильник и снова набрал Простислава. — Это я! — сказал он, закрывая трубку ладонью, чтобы не мешал шум. — Как? Посмотрел? — Посмотрел! — трудным голосом ответил Простислав. — Дело-то важное. Отменить нельзя? — Чего? — спросил Степа. — Не томи. — Мрачно. Двадцать девятая. Повторная опасность. Так... Стоически, сказал Степа. Понятно. А позиция какая? У нас сегодня что, понедельник? Значит, первая, ответил Простислав. Слабая черта. Предсказание такое. Войдешь в пещеру в бездни. Так что и это, фонариком спасись. И кошками. Так не теми, которые мяукают, а теми, которые цепляются. Хе -хе -хе. Степа несколько секунд молчал. Потом, не прощавшись, сложил телефон и спрятал его в карман. — А чего ты хотел-то? — сказал у него в голове чей-то голос. — Человека грохнуть — серьезное дело. — Нет, — ответил другой голос, — Причем тут человека? — Это же не человек. Это сорок три, и решать все надо сегодня или никогда. Нам на одной земле не жить, как Зюзи и Чубайки. То есть Тим-то как раз нормально. А вот нам, действительно, рядом не жить. Над сценой зажглись Софиты, и ударила ритмичная музыка. Музыкантов видно не было, и Степа понял, что играет фонограмма. В небольшом пространстве между музыкальными ящиками появился мужчина в черной шляпе Федоре и строгом лиловом платье с низким вырезом на груди. Степа узнал Бориса Моросеева. Он первый раз видел звезду так близко. Боря был бледен. Под его глазом размещался большой синяк, видный даже сквозь грим. По цвету синяк был идеально в тон платьев. Сняв с головы шляпу, Боря прижал ее к груди и поклонился. Зал приветственно загудел. Степа заметил, что за соседним столиком сидят двое молодых людей в одинаковых темных свитерах. Когда зажегся свет, стало видно, что их лица, как и у многих других в зале, подведены, но косметика была наложена густо и неумело, словно кто-то наспех накрасил их в полутемном подъезде. Один был мелким, бледноволосым юношей сонного вида, другой был ростом, наверное, метров два с половиной, Я напоминал персонажа из фильма «Куросавый телохранитель» титанического имбецила, который сражался девянным молотом. Косметика смотрелась на его маленьком честном лице немного странным. Когда Борис Моросеев выпрямился после поклона, сонный юноша дернул титана за рукав. Тот вынул из-под стола похожий на тыкву кулак и, стараясь не привлекать внимание окружающих экономным движением, показал его артисту. Моросеев, как показалось Степе, побледнел еще сильнее. Но это могла быть и очередная перемена освещения. Музыка стала громче. Начав раскачиваться ей в такт, Боря скрестил руки, запрокинул лицо к потолку и с бархатными интонациями Джо Дассена зашептал в проволочку радиомикрофона. «Я видел его вчера в новостях. Он говорил о том, что мир стоит на распутье с таким, как он, не тронут ни дома, ни в гостях, и я хочу теперь такого, как Путин». В зале восторженно завизжали. Послышался звон бьющейся посуды и крики. За одним из столиков началась не то потасовка, не то танец. Туда кинулись секьюрити, и Степа понял, что лучшего момента он вряд ли дождется. Подхватив портфель, он встал и быстро пошел к зеркальной стене. Остановившись возле нее, он оглядел отраженный зал. На него никто не смотрел. Все были захвачены происходящим на сцене где Боря, насколько позволяла неважная физическая форма, изображал что-то лыжно дюдаистическое Степа нажал локтем на зеркальную панель. Она повернулась, и он шагнул в открывшийся проем. За ним оказался темный коридор с тремя дверями. Степа приоткрыл первую. Там сидела пьяная компания. Он приоткрыл вторую и увидел цыгана с гитарой, который что-то пел двум внимательным голым слушателям. «Сырой мог быть только за третий!» Степа вынул лингам из портфеля. Тот неприятно скользил в его мокрое от волнения руке. «Ах, может быть!» — подумал он, поглаживая пальцами упругий пластик. «Этот коридор и есть пещера, а бездна за дверью! Тогда все сходится, вот только какая это бездна! Верхняя или нижняя? Ах, если б знать! Если б только знать!» «Надо было спешить!» «Во имя отца, сына и святого духа!» — прошептал Степа, натягивая на руки резиновые перчатки. Затем он осенил лингам быстрой четверкой, повернул бронзовую ручку в виде трубящего купидона и потянул дверь на себя.